Четверг, глава сорок вторая. «Это уже начинает походить на преследование», сказал Келвин Броди, усаживаясь со своим клиентом допросной. допросный. Грэм Сазерленд и Шивон Кларк устроились напротив, и Шивон занялась диктофоном. Она рассчитывала, что ее присутствие в кабинете послужит посланием от старшего инспектора остальной группе. Келли, если верить Сазерленду, Сдержал слово. «Значит, вы мне верите?» — настойчиво спросила она, но в ответ получила только фальшивую улыбку, истолковать которую не смогла. Джеки Нес был бледным и осунувшимся, кровеносные сосуды в глазах полопались. Зато его адвокат явился в костюме еще дороже, чем в прошлый раз. Броди распространял вокруг себя ауру нервозной энергии, паразит, который успешно присосался к хозяину. Нес стал новостью номер один, и рейтинг Броди пошел вверх. Как закончится дело, неважно. Как говорится, плохой рекламы не бывает. А вот на Несса интерес со стороны СМИ, похоже, произвел обратное воздействие. Все четверо назвали себя под запись. Кларк взглядом дала понять боссу, что техника работает без сбоев, и передала через стол пачку фотографий. Все они представляли собой снятые на телефоны, распечатанные на принтере в формате А4, кадры из фильма. Изображение вышло более зернистым, чем хотелось бы, но для ее целей и такое сойдет. «Узнаете, мистер Несс?» Продюсер не сразу смог преодолеть апатию. Наконец он сказал, «Это наручники. Такие же, как в вашем фильме «Полицейские против духов тьмы». Вчера вечером я его посмотрела. — Как скажете. — Звукоператором этого фильма был Колин Спик, верно? — Как скажете, — повторил Нэс. Он указан в заключительных титрах. Вы спрашивали у мистера Спика, не знает ли он, у кого можно позаимствовать наручники для пары сцен. Спик достал наручники в ночном клубе «Бродяги». Их любезно предоставил Ральф Хенрити. «Однако они вам не очень понравились. Припоминаете?» «Весьма смутно. Но эти наручники», — Кларк указал на фотографии, которые изучал адвокат, — «совсем как настоящие, очень похожи, а может, это они и есть, на те, что были обнаружены на лодыжках Стюарта Блума». Она помолчала, ожидая, пока до Несса дойдут ее слова. Нас интересует, что произошло с наручниками после съемок. Нес взглянул на нее соловелыми глазами человека, который провел ночь в тюремной камере, и попасть домой, которому пока не удалось. «Знаете, насколько частей мне надо разорваться, прежде чем отснятая пленка свернется в жестяной коробке? Но откуда мне помнить такие подробности?» «Даже если эта подробность выведет нас на убийцу мистера Блума?» «Я бы вам помог, будь это в моих силах». Продюсер измученно паник, однако Шивон Кларк сомневалась в его искренности. «В конце концов, перед ней человек, который всю свою жизнь провел среди актеров». «Тогда кто их вам дал?» «Вы спрашивали у съемочной группы, у актеров, кто-то же должен был вам их принести». «Может, Джо Мэдден?» «Нет, не Джо». Нес запрокинул голову, ища вдохновение на потолке. «Вы правы, этот шлак действительно принес Колин. Наручники, только розового меха не хватает. Дешевка из секс-шопа». «Не торопитесь», — сказала Кларк. Келвин Броди взглянул на часы. Думаю, так понятно, что мой клиент не помнит. Может быть, двинемся дальше? Что ж, дальше у нас вопрос несложный. Проникновение со взломом. Кларк впилась взглядом в Несса. Проникновение со взломом куда? Спросил Броди. В кабинет Эдрина Бренда. Всего за пару ночей до исчезновения Стюарта Блума. Сазерленд достал из коричневой картонной папки лист, отпечатанный на машинке, и стал изучать его, словно чтобы освежить в памяти информацию. Показать бумагу Броди или его клиенту он, однако, не удосужился. «Вы попросили у Морриса Джеральда Каферти помощи. Вам требовался взломщик сейфов». Кларк не сводил с Несса взгляда. «Интересная идея была ваша или Блума?» В смысле, вскрыть сейф? Но, по-моему, это не важно. Важно другое. Вы свели с Блумом человека по имени Ларри Хьюстон, и эта парочка вскрыла и обчистила сейф Эдрина Бренда. «Это уж слишком, инспектор Кларк!» Броди требовательно протянул руку. Однако Сазерленд не собирался расставаться с рапортом. «Я был бы благодарен, если бы мне предъявили доказательства». У нас есть показания мистера Хьюстона. — А список изъятого? Этот Хьюстон действительно встречался с моим клиентом или только с Блумом? А может, он просто фантазер, которого вы принудили состряпать эту абсолютно неправдоподобную сказку? — Он заслуживающий доверия свидетель. Броди повернулся к Джеки Нессу. — Ничего не было, — ответил Нес. Чтобы он выразительно приподняла бровь. А вот Кафферти говорит, что было. И Ларри Хьюстон тоже. Я никогда не слышал о человеке по фамилии Хьюстон. А с Кафферти виделся от силы раз-два, да и то потому только, что Билли Лок убедил его вложить деньги в один из моих фильмов. «Зомби против храбрых сердец?» «Да». Он тогда даже смотрел отснятое за день в порт -вудс. да Он так говорит?» нас пожал плечами. «Знаете, сколько на съемочной площадке любителей потусоваться? Сколько там случайных людей от племянника исполнительного продюсера до парня или девчонки кого-нибудь из массовки?» В глазах у него как будто зажглись лампочки. — Да вот же откуда наручники. У парня из массовки был приятель, который постоянно ошивался на съемках. Его все любили, потому что... Насосекся, перевел взгляд на адвоката, потом наклонился к нему и что-то зашептал. — Утаивать информацию, которая может оказаться значимой для следствия, неразумно, — предупредила Шивон Кларк. Броди обдумал услышанное от клиента и кивнул. Нес снова повернулся к Кларк. У него при себе всегда имелся порошок. Порошок или таблетки. Я в жизни не прикасался к веществам и не одобряю, когда кто-то употребляет. На ум вон пришел разговор с Хенрити. Она припомнила, как странно блестели на экране глаза Стюарта Блума и Дерика Шенкли. — Мистер Несс... — Нам уже известно, что на съемочной площадке водились наркотики. Человек, о котором вы говорите, был дилером? — Я никогда не видел, чтобы кто-то передавал ему деньги. — Ну, не бесплатно же он раздавал свой порошок? Сазерленд прокашлялся. — Мистер Несс, вы случайно не помните, как его звали? Несс надул щеки и с шумом выдохнул. Может быть, у вас сохранился список тех, кто приходил на съемочную площадку? У меня не Paramount Pictures. Один-два вопроса людям, которых я не знал в лицо, вот и вся безопасность. Но тот человек появлялся регулярно. И вы знали, что он распространяет наркотики. Шивон слегка подалась вперед. Мне с трудом верится, что его имя вылетело у вас из памяти. Может, он играл в каком-нибудь вашем фильме? Он мог сниматься в массовке. Подозреваю, что его приятель был в зомби в храбрых сердцах, так что он в том фильме тоже мог быть. А его приятель — это... Несс наморщил лоб. — Кто-то из местных. Может, вы припомните имя? — Джеки Нес медленно покачал головой. — Я правда пытаюсь помочь. — Вы не спрашивали его, где он раздобыл наручники? — Наверное, я просто обрадовался, что они такие тяжелые. звенели как надо. Колин тоже так сказал, когда мы отсняли тот эпизод. нас постучал пальцем по фотографии, на которой наручники сковывали запястья актера. «А когда они вам стали не нужны?» «Инспектор», — Броди потеребил кожный ремешок часов, «вы собираетесь представить нам доказательства того, что наручники на фотографии и наручники, обнаруженные на убитом, это одни и те же наручники?» «Мы собираем информацию, мистер Броди». «Достойно восхищения. Но если это те самые наручники...» Вы должны понимать, присутствие на них частичных отпечатков моего клиента объясняется тем, что наручники появлялись в одном из его фильмов. Мне это хорошо известно, господин адвокат. Если мы сумеем доказать, что наручники те же самые, то у вас, мистер Несс, есть шанс избежать суда. Нес щелкнул пальцами, словно внезапно кое-что вспомнил. Его звали Грамм. «В смысле, Грэм?» «Грам? Ну, как грамм кокаина!» И этот грамм был дилером, а его приятель снимался в массовке. Несс кивнул. «Однако имени его друга вы не знаете». «Инспектор, мистер Нес делает все возможное», — снова вмешался Броди. Швон пропустил его словами мимо ушей. — Мистер Несс, этот приятель был артистом массовки? — В храбрых сердцах? — В полицейских против духов тьмы? — Мог ли Грамм тоже оказаться на экране? — Затрудняюсь сказать. — У меня по чистой случайности оба фильма с собой. Может, не откажетесь посмотреть их? Вдруг сумеете заметить и того, и другого? После недолгого размышления Несс произнес... — Пожалуй, здесь даже безопаснее. На улице за мной или журналисты гоняются, или мамаша стерта. Вам, конечно, захочется, чтобы ваш адвокат присутствовал при просмотре. Кларк улыбнулась Броди. Три часа смотреть на лаптопе второсортные фильмы в компании Джеки Несса? Адвокат одарил Кларк взглядом, который наверняка будет согревать ее. Не одну. «Длинную ночь».